Глава 11 из которой доносятся удары тарана и свист негларус. Олег сидел, прислоняясь к борту, слушал скрип весел, мощные выдохи грибцов, плеск воды, расходившийся от форштевня, и старался не двигаться. Солнце не палило, но грело заметно. А когда на тебе рубаха, поддоспешник, кольчуга и эмилорика, в запрет не проблема». Сухов снял шлем и меховой подшлемник, пригладил взмокшие волосы. «Нет ничего хуже, чем париться в теплынь». «Ты бы снял Эмилорику», — посоветовал Пончик. «Угу». «Ну уж, скажешь тоже», — лениво проговорил Олег. «Эмилорика не только удар меча гасит, она еще доспех прикрывает от солнца. Иначе он раскалится, и буду я, как цыпленок в духовке, медленно жарится в собственном соку». «Какой-то ты усталый», — сказал Александр, хмурясь. «Или озабоченный. Ты из-за тех Хиландий?» «Да нет. Хиландии...» «У меня такое ощущение, что их навклиры выполняют чей-то тайный приказ. Но пока не слишком в том преуспели. Да и тролль с ними, со всеми. Меня другое тревожит, Понч». «Что?» «Я. Я сам». «Помнишь, как мне горелось в Ладоге? Как я жил, рвало, лишь бы в люди выбиться, Достичь положения жаждал?» «Тогда я пылал энтузиазмом. Все мне было интересно, У меня дух захватывало при виде куполов Константинополя. В тот мой первый приезд, вернее, наезд. Я любил страстно, будто жил на земле последний день. Я бился яростно, словно от исхода боя зависело все». А ныне что-то ушло из моей жизни. Потускнело восприятие мира. Я без восторга наблюдаю за новыми местами. Даже к сражению отношусь спокойно, как к работе. Пончик важно покивал. «Ничего нового с тобой не происходит», — сказал он со снисхождением. «Ты просто повзрослел, вот и все, угу. Знаешь, пора бы уж. Ты, может быть, и не заметил такого пустяка». А только мы оба четвертый десяток разменяли. Огу! Думаешь, я сам не жалею о мироощущению юнца, когда все перед тобой сияет и переливается? Знаешь, от чего это? Когда ты юн и глуп, гормон допамин выпрыскивается тебе в кровь по многу. А теперь ты в возраст вошел, и допомина стало меньше. Понял? Наверное, природа полагает, что, коли ты набрал ума, то получаешь от этого удовольствие. И подпитывать тебя гормоном лишнее. Угу. Я бы еще подумал, что это у тебя кризис среднего возраста развился. Но уж больно гипотеза нелепа. Кризис он для тех, кто дожил до наших лет и ничего не добился. Даже неудач не потерпел. Вот и маются такие, знают же, что жизнь не вечна, а как достичь высот, не стратив на это годы. Но тебе-то та не пристала. Олег Романович Сухов добился всего в этой жизни. Ты богат и знатен, тебя любит прекраснейшая из женщин. Какого тебе еще рожна? Олег помолчал, а затем очень серьезно сказал. Понч, ты помнишь, как нас в десятый век перекинуло? В один момент одну нашу жизнь зачеркнула, а другую мы начали с чистого листа. И больше всего на свете я боюсь, что это однажды произойдет снова. «Нет-нет, я не схожу с ума от страха, и лишь изредка меня, бывает, окатит холодком, вдруг опять эти сиреновые сполохи да синий туман. И что тогда? А если рядом не окажется Елены? Если я не успею ухватить ее и прижать к себе? Или успею, но нас с тобой перебросит черти куда, вернее, черти когда, а она останется тут? Что мне делать тогда? Как жить? Для чего и для кого?» «Ладно, не будем об ужасном. Может, все уже утихло, и мироздание смирилось с существованием пришельцев из века 21 в веке 10. -м. Но ты сам смирился с этим?» «Только честно. Ты правильно сказал, я многого добился. Да и ты не на обочине здешней жизни, верно? Но можешь ли ты признаться, что полностью стопроцентно вжился в этот мир? Я вот не могу». Я продолжаю думать и чувствовать, как человек из будущего. А что в этом времени значат все мои достижения? Меньше, чем ничего. Кому в 2007 нужен магистр иокалит? Да и не в этом дело. Для меня настоящее осталось там. За тысячу лет от этой поры. Я прекрасно понимаю, мне никогда не стать своим здесь. Я обречен быть чужаком. Постоянно, постоянно я пытался и пытаюсь сблизиться с туточным человечеством Но я не могу принять его обычаи без оговорок Нам с тобой удалось перевоплотиться Мы как народные артисты играем свои роли Но меня лично всегда донимает одна и та же мысль Одно и то же ощущение Это именно игра, игра в жизнь Одежда, что на мне, театральный реквизит А бои местного значения – ролевая постановка, а сцена – это весь земной шар, который тут считают плоским кругом. Жизнь – театр, а люди в нем – актеры. Картинно выпростав руку продекламировал Шурик. Угу. Что тебе сказать, не парься, угу. Неаполитанский залив был красив, как на картинке – голубая гладь. А на заднем плане поднимался конус Везувия. На его фоне у самого подножья коварного вулкана сгрудились дома Неаполя, узкие улицы сбегали с высоких холмов к морю. Проведенные по римским правилам улицы делились на дикуминусы, шедшие с востока на запад, и на кардисы, эти тянулись с севера на юг. Правда, долгая эпоха варварства внесла свои коррективы в четкий план, иные улочки никуда уже не вели или заводили в глухие тупички. Появилась и масса кривоколенных переулков. Город окружали серые лавовые поля, а там, где лежали пласты пепла, зеленели сады и виноградники. Олег внимательно рассматривал наплывавший пейзаж. Боевой клык, сопевший рядом, вытянул руку в направлении маленького островка, соединенного с городом узкой насыпью. На острове глыбились развалины укреплений. «Это что там такое?» Спросил он. «Кастель-дель-Ово», — ответил Сухов. «Крепость Яйца. Ее снесли в прошлом веке, чтобы не досталось сарацинам. Ты хотел там высадиться?» «Думал. Все ж таки укрытие». «Кстати, да. Нет, лучше встанем лагерем у моря, прямо напротив города. Пусть видят, что нам не страшны его защитники. Тут-то всего тысяч тридцать прописано». «Проживает. И сколько из них тех, кто способен держать оружие?» «Держать меч маловато будет», — ухмыльнулся Клык. «Им еще владеть надо». «Вот именно». «К берегу!» Ладьи и санданумы причалили в порту Неаполя. Напротив поднимались крепкие стены города. На башнях вовсю курились костерки под чанами с водой и смолою. Бегали туда-сюда воины, готовясь к отражению штурма У причалов покачивались брошенные галеры Из полсотни кораблей купеческих да рыбацких Все ценное, включая паруса, с них убрали Готовясь к тому, что варяги пожгут суда Не тут-то было Грозная Этерия не учиняла поджогов Варяги поснимали с неаполитанских кораблей все мачты Иреи Используя их для сооружения частокола Широкую букву «П» начертали дружинники, выкапывая ров, набрасывая вал и укрепляя прочный тын, надежную защиту шатров и кораблей. Двумя часами позже приступили к выгрузке разобранной гелеполы, виней и плутий. Винея больше всего напоминали маленькие бревенчатые домики под двускатными крышами из сырых кож, разве что в них отсутствовали две стены. Перетащишь на себя один такой домик, как улитка свою ракушку, да к самой крепости, а потом еще один к нему пристыкуешь, третий, четвертый, пятый, да хоть десятый. И получится у тебя этакая крытая галерея, по которой можно подобраться к самой городской стене. И ни одна стрела тебя не заденет, ни одна капля смолы на тебя не упадет. Правда, осажденные могли сверху каменную глыбу уронить. Ну так что же? На войне как на войне. Убитых похоронят с почестями, а вместо разрушенной винеи притащат другую целую. Эта придумка древних стратегов Турберну Железнобокому очень понравилась. А вот плутеи вызывали у варягов громкий жизнерадостный смех. Конструкция плутеи проста, как ложка. Это был большой плетеный или дощатый щит, обтянутый кожей. Таскать такой не получится и вдвоем. Да плутею и не таскают, оставят на два колеса и катят. Это веселило варягов. Но веселье не мешало им сколачивать все новые и новые плутеи. Уж больно здорово оказалось идти на штурм крепости, прикрытым с головой. Выглянешь из защита, выстрелишь из лука или там из прыщи, и обратно шмык. А вот к гелеполе варяги отнеслись с должным почтением. Одни литые колеса чего стоили, а брусья каркаса, а толстенные лисины для обшивки стен, а тяжелые стопки сырых воловьих кош. Нет, осадная башня впечатляла даже в разобранном виде. Сгрузили с санданумов и парочку хайроболист, стрелявших не шибко тяжелыми ядрами, но ну и бивших далеко и точно. Ближе к обеду началась сборка гелиполы на виду у неаполитанцев, и без того истерзанных страхами. Гелепола не была для итальянцев вновь, ее надо было подкатывать почти вплотную к крепостным стенам, долбить их тараном и баллистой, устроенными на разных ярусах осадной башни, а с верхней площадки перекидывать мостик на зубцы и вперед на штурм. В давние времена сооружались колоссальные башни в 9 этажей. А двигали этукую громаду три с лишним тысячи воинов. Аппетиты Олега были куда скромнее. Для Гелиполы решено было засыпать ров напротив юго-западных ворот, выходящих к порту. Сверху уложили доски лесины, а по линии движения вбить колья, окованные железом, чтобы было за что цеплять канаты. Тянут-потянут варяги закоженные тросы, подтянут гелеполу шагов на пять ближе к городу и давай крепить канаты за следующий кол. И снова. Эй, ухнем! Осадную башню, поставленную на колеса, будет несложно придвинуть вплотную к стене Неаполя. Несложно, хотя и невероятно трудно. Однако прилагать усилия варягам было не привыкать. Дружина Олова-Лесоруба пригнала на работы местное население, бедных виноградарей и хлеборобов, заставили копать землю, а тем, кто побогаче был, то бишь имел лошадей, приказали мешки с землей грузить на телеги и подвозить к осажденному городу. Бегом согнувшись в три погибели, варяги перетаскивали тяжелые мешки и сбрасывали в ров. Осажденные не раз и не два пытались помешать их трудам. Но савиры и булгары, известные лучники, обстреливали стену из-за плутий, пресекая попытки сбросить на Винею бревно или огромный валун. Собирали осадную башню в перестреле от крепостной стены. В русском, понятное дело, перестрели. Итальянским лучникам настолько шагов не добить. Варяги под чутким руководством Железнобокова уже сколотили из бруса тяжелую раму и сейчас крепили стояки откосинами, Чуть заваливая столбы внутрь. Стены полы будут наклонными. Над местом сборки стоял гомон голосов. Клади пластью! Да куда же? Да сюда! Клони, клони! Еще! Стой! Крепи! А сверху чем? Лисин мало. А горбылем! Да ну, не козисто получится! А тебе что, невесту сюда вносить? «Гуляй, Поле! На один раз! Больше зачем?» «Заноси!» «Готовь, венец! Давай пол набивать, а то и стоять негде!» «Левее! Еще маленько!» «Доски-то смотрю. смотрю!» «Ничто! Гуляй, Поле! не ладья не набухнет! Топор мой где?» Для строительства лоди применяли исключительно колотые доски, рубленные топором. Такие нежели пиленые. — Алват вроде взял. — А я с чем буду? — Алват, ворочай топор! — У тебя шишу есть. — А этот мой любимый. — Гвозди где? — Вон, сзади. — Подбей чуток. Во, в самый раз. Олег поднял голову, окуная лицо в лазурное, беспримесно чистое небо. Солнечный круг докатился до середины пути и грел кожу полуденным теплом. Хорошо. Ночью на стенах Няполя продолжили гореть костры и факелы, но вылазок гарнизон не совершал и правильно делал. А на следующий день труба пропела «На штурм!». Варяги в полутьме полы ухали придушиной и кряхтели, налегая на рычаги. Звонко шпокали храповички, и железные колеса медленно проворачиваясь тащили на себе осадную башню. Еще на пять, на вершок, на аршин ближе к стене, что слева от морских ворот. Ворота находились между мощных восьмиугольных башен, против которых гелипола оказалась бы бесполезной. Легче было стену дырявить. Пара крепких канатов из моржовой кожи со скрипом наматывалась на блоки. Сотня самых дюжих варягов тягало тросы, подтягивая Гилиполу. «Стой!» – заревел Карл. «Перецепляемся!» Канаты ослабли. Двое варягов пыхтя сняли петли с одного кола, вбитого в землю, и натянули на следующие, показавшиеся из-под передней стенки Гелиполы. «Олег, ты идешь?» – крикнул боевой клык, сгибаясь под низким потолком. «Порядок!» — сказал Олег, спускаясь со второго яруса, где стояла небольшая, но довольно мощная баллиста. — Видите черту на лисинах? Вон, под ногами. Для вас наковыряли. Держитесь ее, чтобы не съехать. — Да уж, — пропыхтел Хаган ворчун, налегая на рычаг. — Такую дуру хрен тогда сдвинешь. — Ничто, — бодро откликнулся Ярун из Хольмгарда, подползавший к бойнице, прикрытой щитком. Идет как по маслу. По салу, прохрипел велобородый. Вся душа изболелась. Вкусноты, пропасть, а все на смазку. Я тебе лично окорок куплю, улыбнулся Олег. В лучшей лавке за той стеной. Лады! Олег хлопнул ярло по необъятной спине и вылез из гилеполы. Задняя стенка у нее отсутствовала. Тудор тут же загородил магистра и князя огромным щитом мантилеттой. Вообще-то рассчитанной на двух человек, но для русского медведя вполне сподручный. «Хорошо, ребята, прут!» — заметил Иннегельд. «Что твои волосы? Неужто и прям расколупаем?» «Должны», — твердо сказал Сухов. Они дошли до нейтральной полосы и высунулись из-за мантилетты. Влево и вправо уходили мощные стены, раздвинутые еще более могучими башнями. Но сейчас, когда гелиполе оставались считанные шаги до кирпичной кладки, укрепления больше не казались пугающе неприступными. Грозная стенобитная махина надвигалась на стену медленно и неотвратимо, лишая защитников веры в победу. Скоро, очень скоро, Гелепола подберется вплотную, и страшный таран пойдет долбать отличный римский кирпич. Защитники Неаполя и сами это разумели, но помешать варангам не могли. Пытались, но ничего путного у них не выходило. Русские и савирские лучники держали этот участок стены под перекрестным обстрелом. Штурмовики пока отдыхали. Тяжелая пехота стояла в очереди и болела за своих, игравших со смертью на чужом поле. Наши вели три или четыре раза неаполитанцы достреливали до осадной башни пудовыми камнями, но русы строили крепко, ярусы лишь слегка потрескивали. гул проходил по перегородкам. Сиятельный! Поскочил с хмырь. Длинный, тощий, угловатый, но стрелок Божьей милостью. Тут какой-то мужик к тебе. Мужик? Недовольно нахмурился Олег. Слуда подвел маленького человечка расхристанного, потного, белолицего с красным унылым носом, приоткрытый рот с неуверенной полуулыбкой, поросящие глазки деревенского хитрована. Тут такое дело, ваше сиятельство! зачистил человек на худой ромейской речи. Я вам тут мешки с землей возил. «Ничего не скажу, все чин-чинэрём, а только лошадку мою того камнем оттудова». Он вильнул в сторону города. «Зашибла смерть, А я ж не виноват, а куды ж мне, без лошадному-то?» «Это правда?» — спросил Олег у хмыря. «Было такое?» — подтвердил слуда. «Перешибла его кобылу ядром, сломала хребет животине. Ну, я и прирезал ее, чтоб не мучилась». «Ага, — Ага-ага, — часто кивал мужичок. — И хороша была лошадка? — спросил Сухов у него. — Да как сказать? — замялся мужичок. — Не царских кровей, конечно, но послушно. — Заплати ему двенадцать немисм, — велел Олег. — Лошади здесь дороги. Отмахиваясь от благодарности осчастливленного мужичка, он вернулся к прерванному занятию. Быть зрителем на премьере постановки осады Неаполя Начиналось действие второе С батальными сценами Гелепола заняла позицию Почти вплотную придвинувшись к городской стене Тяжелый литой тарана раскачали на цепях И вот прокатился первый удар Тупой игулкий Сыпанула кирпичная крошка Второй удар, третий Повисла, поплыла облачком ржавая пыль «Зря ты столько мужику этому отдал!» — проворчал жмутистый клык. «С него и на мы хватило бы!» «Не жадничай!» — улыбнулся Олег. «Подумай лучше. Этот мужик всем же рассказывать станет, какие варанги щедрые. Соседи его сравнивать нас станут со своими господами, мироедами да скупердяями. А придет им нужда выбирать, кого они поддержат — родимых жадюк или чужих благоносцев. — Понял? — Умно, — оценил князь, — но все равно жалко. — Э, опять он здесь! Чего тебе? Еще одна кобыла сдохла! Олег обернулся. Перед ним стоял давешний проситель, подсмыкивая грязноватые бре. В одном кулаке он сжимал платочек с намисмами, а другой протягивал скрученную грамотку. — Вам велено было передать, — робко сказал мужичок. А я и запамятовал на радостях. Кто велел? нашинский. Ромей, вроде вашего сиятельства. Тоже в таком, в такой обряжен, И плащ на нем золотом выткан. Все орлы да кресты. Две стрелы схлопотал он, помирал уже. Я-то думал, помер он. Хотел было плащик того, Ну, чтоб не пропал зря, А тут живой еще. Передай, говорит, магистру Олигариусу, пергамент сей. Ну, я и взял. Олег развернул жесткий пергамент и прочел. Патрикий и Друнгарий флота Иоанн Радин шлет привет магистру и Олигариусу, сыну Романа. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, сиятельный, прибудь на остров Иския с сотней воинов, дабы защитить православных инокинь тамошнего монастыря, разрушенного сарацинами, что поставлен блаженным факой Пизанским на берегу Разбыничей бухты. Ради всего святого при припроводи вест его в безопасное место, накорми и устрой. Драмон, Феодосий Великий, прибудет за ними позже и перевезет в Торрент. «Вот только инокинь мне еще и не хватало для полного счастья», – подумал Сухов. А может, это ловушка? Вопрос остается открытым. Враг ли ему Радин? Он ли тот самый главарь? Или его излишнее пылкое воображение питается ошибками да нелепицами? В любом случае, придется проверить, сходить на эту искью. Хотя бы для очистки совести. Вдруг в заправду инокини. Молодые, красивые. Ждут спасителя, и ноги ему целовать готовы. И не только ноги. «Акила!» — рявкнул Олег. Подбежавшему варягу он показал на мужика и отдал приказ. «Допросить! Денежку ему оставь!» «Понятно!» Длинный меч уволок побледневшего крестьянина. Возился он недолго и вскоре привел допрошенного обратно, изрядно помятого в садинах и кровоподтеков, с рукой висевшей плетью. Другая рука тискала узелок с монетами, сжав его мертвой хваткой. «Вроде как правду говорит», — доложила Килла. «Наши съездили к этому в деревню, тут рядом, нашли того ромея в канаве. Деревянские уже раздели его до гола. Но мы одежду-то отыскали, все как у тебя, сиятельный, только этот. Как бишь его? Сарака, Сакара...» «Скарамангий», — подсказал Сухов. «Во-во, этот самый! Так он цвету зеленого с красным!» «Пратоспофарий, значит? Один он был». «Вот уж нет! Еще, говорят, четверо его сопровождали, да все куда-то подевались. Такие вот дела». «Ладно, спасибо, Акила». «Рады стараться?» — осклабился варяг. «Слуда! Выдай этому убогому еще двенадцать на миссумы и гони отсели. «Сделаем сиятельный». С сухим, колким грохотом посыпались битые кирпичи. Из-за стены Неаполя взвились дымные хвосты, и два сосуда с нефтью разбились о полу. Но корчащийся огонь бессильно стек вров, не взяв сырые кожи, наколоченные на стены осадной башни. Варяги деловито готовились к штурму, Взяли длиннющие лестницы, заготавливали тугие вязанки хвороста, набивали колчины стрелами про запас. Оправлялись в кустах и подкреплялись у походных кухонь. За стенами лагеря натягивали огромный шатер госпиталя. Пончик гонял помощников лупки заготавливать, перевязочный материал кипятить и сушить, травы вываривать. Настал вечер, опустились синие сумерки. Зажглись первые звезды. Но не осенила Неаполь ночным покоем. Множественный шум осады, Складываемый из человеческих голосов, Звон о стали конского ржания, перехлестывал через цепи укреплений И достигал городских улиц, Мучая жителей страхом и гоня сны. Гелепол долбила стену с перерывами. Подолбит, подолбит и перестанет. Выждет, пока осажденные успокоятся, И давай по новой. «Друм, друм, друм дром. Неаполитанцам это действовало на нервы, а пара хайроболист множила тревоги, добавляя к жестокому ритму гелеполы надсадный вой хитро обтесанных ядер. «И поди угадай, из какой области небес они рушатся тебе на голову». Олег усмехнулся, наблюдая за батальными сценами и пошагал к лагерю. Надо было обсудить с клыком детали экспедиции на Искию. Осада сегодняшним днем не кончится. С текучкой найдется, кому разобраться. А вот ему не мешало бы развеяться и рану заодно попарить. Говорят, на Искье полно горячих и зело-целебных источников, бьющих из-под земли. Прекрасная выйдет физиопроцедура. Отправились по полудню на Пардусе. Карл велобороды остался при Гелиполе, выделив для похода полсотню акилы длинный меч. Князь Инегельд добавил пятьдесят воинов во главе с Тудором. Так и составилась приятная кампания. До изумрудной иски ладья добежала часа за два. Райское местечко и словно отражение Неаполя. И там, и там выселся вулкан. Гористые склоны острова заросли соснами, Ниже располагалось царство каштанов и одичавших цитрусовых, а еще кактусов, вздумавших цвесть. «Выглядит как необитаемый», — поделился мыслями Пончик. Олег молча кивнул. Узкие песчаные пляжи, окаймлявшие искью, желтели нетронутой гладью, нигде ни дымка, ни звучка. Где искать разбойничью бухту, варяги выпытали у рыбаков. Догнали их Тартану с дуру, вышедшую в море, и учинили допрос. Несчастные рыбари выложили все, что знали, о подходах в бухте, об ориентирах на берегу, о глубинах. Когда их Тартану оставили в покое, до Олега донеслись голоса к квартетам, исполнявшие благодарственную молитву. «Вон та самая скала», — указал подбородком Клык, «про которую Давичи бородатый сказывал». «И вершинка раздвоенная имеется, и пещерка над водой. Сворачиваем!» Ладья плавно развернулась, входя в потаенную бухточку. Ее песчаный берег сходился клином и продолжался узкой долинкой, поднимавшейся в гору и густо поросшей сосняком. «А вон и крепость!» — удовлетворенно сказал князь. На берегу из песка выглядывал грубо обтесанный камень-крест. Немного покосившийся, словно указывавший одним концом своим на еле заметную тропку, Вводящую в заросли. Ладья описала полукруг, огибая отмель, Обозначенную крестом, и пристала к берегу в глубине бухты. «Пошли, поищем монашек!» Ухмыльнулся боевой клык, спрыгивая на берег. «Чтоб не обижали никого!» Предупредил Олег, соскакивая следом. «Что ж мы, звери какие!» Небольшой отряд человек двадцать отправился по тропинке вверх, забираясь на довольно крутой склон. Солнце уже садилось, и тени протягивались длинные, а в лесу густел сумрак. Потом тропинка перевалила на плоскую вершину, и до ушей Олега донеслось громкое шипение, сменившееся утробным клокотанием. «Это что еще за зверь?» Замедлил широкую поступь князь. «Дракон?» — тревожно спросил малютка Свен, перехватывая Секиру поудобнее. Шипение быстро усилилось до рева и затихло, переходя в басистое Харканье. «Точно, змей!» — кивнул Ивар. «Наверное, всех монашек пожирал!» Сожалеющим голосом сказал Тудор. «Должен вас разочаровать!» — проворчал Сухов. «Драконы тут не водятся!» Это ключи такие, горячие, из земли бьют. «Да ну!» – недоверчиво протянул Свен. «Точно тебе говорю». Деревья поредели и открыли каменистую пустошь, подтверждая слова Акалита. Из щелей в скале там и сям били струйки кипятка. Крутился пар, булькала вода в лужах. Варяги, изготовившиеся со змеем Горынычем биться, были слегка разочарованы. Нету и не надо, измолвил князь. Сплошная морока с этими драконами. Вы мне лучше скажите, где тут монастырь? Я лично даже развалин не замечаю. Али сарацины его с собой унесли. Олег почувствовал глухое раздражение. Опять его надули. Да сколько ж это можно? Возвращаемся, сухо сказал он. «Прочешите лес в той стороне, гляньте с высоты и назад». Битый час варяги обшаривали скалы и рощи, но никаких следов богоугодного заведения так и не обнаружили. Возвращались не спеша. Олег всю дорогу ломал голову над тайнами, которые ему уже порядком обрыдли, но так и не пришел ни к каким выводам. Правду ли говорил тот мужичок, что грамотку ему передал? Не подослан ли он? Хм... Вряд ли атакилы и много утаишь. А если Радины вовсе ни при чем, просто кто-то неизвестный прикрывается именем Друнгария. Ведь приказать Олегу более некому. Доместику с холу он не подчинен, да и Радин наволен ослушаться. Но не ослушался же. Исполнил приказ, просьбу в точности. Кто же эту воду мутит постоянно и зачем? Чтобы пришибить Олега? Опять-таки чего для. Вернее, почему? Нет, главное кто. Кому так не люб магистр и тому самому главарю, не раскрытому и непойманному. Или тут скрыта совсем иная причина. Тфуты, кажется, физиопроцедуры отменяются. Выйдя на берег, Сухов остановился неподалеку от креста. Ему стало понятнее, почему его услали на искью. Выхода из бухты покачивались на якорях обе пропавшие Хиландии, а потом дико засвистели Нигларус.